Глава 43. Кирилл. Возможно, мы бы нашли общий язык. Я мог бы отогреть ее в своих объятиях к рассвету. Мог целовать и нежно гладить ее кожу во сне. Но нам не дали такой возможности. Около полуночи послышался звук подъезжающего автомобиля, и лужайку возле охотничьего домика осветили фары. Нана метнулась к выходу, но я не позволил ей выйти, схватил за талию и прикрыл рот ладонью. Кем бы ни были незваные гости, лучшим выходом было бежать. Мы притихли, судорожно отыскивая возможные пути для отступления в кромешной тьме, но единственное окно чертовой лачуги выходило на подъездную дорожку, и в него бил свет. «Кирилл!» — послышался властный голос. Я опустил руки и шумно выдохнул. Только его мне сейчас не хватало. Больше всего на свете я не любил выглядеть идиотом перед батей, а еще не любил оказываться перед ним виноватым. Но первым, что пришло в голову моему замечательному братцу, было позвонить именно ему. «Отец?» — отозвался я, когда дверь со скрипом приоткрылась. Закрыл Нану плечом. В домик ворвался лунный свет и запах дорогого парфюма. Отец хмуро посмотрел сначала на меня, потом на девушку и тихо сказал. «В машину, оба, быстро!» И ладно бы он долбил меня своим ворчанием, как любил это делать, так ведь не сказал мне ни слова. За целые сутки, которые мы провели в его новом доме после приезда из охотничьего домика. Ни единого гребаного слова! Даже Олесечка, больше похожая со своим огромным пузом на баржу, не удостаивала общением. Заперла меня в комнате, как какого-то сопляка, приказала не высовываться, и еду отправляла только с прислугой. Я ходил кругами по гостевой комнате с блевотного цвета обоями. Без средств связи, без возможности поговорить с Наной, не зная, что там с моим братом. Я тупо не знал, как подкатить теперь к отцу. К черту его избирательную кампанию, к черту его деньги, к черту запреты и ненавистные шелковые простыни. Мне ничего не было теперь нужно. Потребовать разговора никак не хватало духу. Чтобы не слышать его долбаные упреки и угрозы, что меня засадят за то, что я натворил, это и так было понятно. А вот то, что он мог сдать меня в полицию, это запросто. Ему ничего бы это не стоило. Он так и не смог стать нам по-настоящему родным. — Долбанный Лемон! Вот закончится вся эта свистопляска с выборами и даст нам с Илюхой обоим под зад ногой. «Кирилл — Кирилл? Голос, показавшийся смутно знакомым, заставил меня поднять глаза. «Можно — Можно? Я как раз отжимался от пола, чтобы дать хоть какой-то выход своему гневу. В дверном проеме показался крепкий мужчина средних лет, черные волосы, черные глаза, простенькая футболка и синие джинсы. Он вошел и прикрыл за собой дверь. Я быстро встал, вытер ладони о штаны и неуклюже протянул ему руку. Сердце замерло от неприятного предчувствия. «Давно не виделись», — кивнул Донских, пожимая мою ладонь. «Да лучше бы вообще не виделись, если честно. Еще воспитательной беседы с ментами мне не хватало. Лучше бы сразу защелкнул браслет и сопроводил куда нужно. Родной брат и отец сдали меня» и даже глазом не моргнули. С ума сойти. Ага, я на секунду потерял присутствие духа. Следователь бесцеремонно опустился на край кровати, его брови нахмурились. Расслабься, он хлопнул по покрывалу, приглашая меня присесть рядом. — Я с тобой сейчас буду говорить не как официальное лицо. Полегчало. — По какому поводу лечить меня собираетесь? Усмехнулся я, усаживаясь, нервно прищелкнул языком. Если честно, хотелось деть куда-нибудь руки, чтобы они перестали дергаться, как от тока. «Мы же с тобой все понимаем?» Глаза следователя сверкнули хитрым огоньком. Он смотрел на меня оценивающе и участливо. «Ты попал в неприятности, приятель!» На душе стало погано. Приятелем он мог меня называть, когда я пешком под стол ходил и не мог совладать с байком в мотошколе. А теперь, когда мы были наравне, мне хотелось просто засунуть его нравоучение ему обратно в глотку. — О чем это вы? — пожал плечами я. — Послушай, дело на отеческий тон Данских раздражал. Такой же бесячий и нудный. — Я тебе не враг, просто хочу помочь. К тому же ты не в том положении, чтобы вести себя со мной, как полный засранец. Только сейчас я заметил темные круги у него под глазами и припухшие от недостатка сна веки. Валяйте, говорите уже, что хотели. Я знаю, что ты замешан в угонах автомобилей. Хм, ухмыльнулся я, натягивая на лицо улыбку. «Братишка накапал?» Единственная причина, по которой ты сейчас не в наручниках, это то, что мы с твоим отцом в хороших отношениях». «О, спасибо. Мне не удалось сдержать усмешку». Донских по-прежнему смотрел на меня терпеливо и снисходительно. Он упорно сохранял самообладание и лишь изредка гневно дергал бровью. «Это не значит...» спокойно проговорил следователь, что ты всегда будешь уходить от ответственности. Это первый и последний раз, когда кто-то прикрывает твою задницу. Я подумал, что он вот-вот сейчас добавит слово «щенок». Ну, а что, сошло бы для хорошего боевичка. Вот только он не шериф, а я не собирался ни под кого прогибаться. Ты в курсе, что твой дружище загорает у нас? Спросил Донских и с довольным видом склонил голову на бок. Видимо, заметил, как я напряг со всем телом и затаил дыхание. «Нет», — признался я, чувствуя покалывание в кончиках пальцев. «Поет уже вовсю, что ты — организатор, а он всего лишь оказался не в том месте и не в то время». «Вот гад!» — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как закипает гнев. Мы вели группировку, которая занималась сбытом ворованных тачек. Но когда они заказали Ягуара, случайно вышли на вас. Проследили машину до отстойника Шумахера, но не ждали, что туда нагрянут люди Геннадича». Следователь сутулился. Брать их не стали, не знали, зачем они явились. А вот когда приехали заказчики, взяли их вместе с твоим дружком Тимофеем Левицким. Все не так было. Я не был организатором. Мои пальцы сжались в кулаки, по спине пробежал холодок. Но ответить готов, раз так дело пошло. Он посмотрел на меня внимательно и глубоко вздохнул. «Давай сделаем следующим образом. Донских потер ладонь одна другую. На тебя у нас, кроме его слов, ничего нет». А вот у Левицкого при задержании изъяли все воровские приблуды и электронику. Пусть он отвечает. Что делать с тобой? Решит твой отец. Хорошо? А что будет с Тимом? Спросил я, пряча взгляд. Присядет? Что же еще? Мои глаза заметались по дорогому ковру. По телу прокатилась смесь паники с облегчением. Мерзкое чувство. Следователь встал, нащупал в кармане джинсов пачку сигарет, достал и зажал ее в кулаке. «Если бы не твой брат, тебя бы не было в живых». Он открыл дверь и замер, что-то обдумывая. Затем посмотрел на меня осуждающе. «Лучше скажи ему спасибо. Крепкое такое спасибо от души. А то про дружка спрашиваешь, а про него и забыл». «Угу». Бросил я, роняя голову в руки, чтобы закрыться от всего мира. Мой брат жив, слава богу. А то я так переживал за собственную шкуру, что забыл о том, что он где-то там пытается ее спасти. Нана. Олеся мне понравилась. Едва ли старше меня самой. Разодетая в пух и прах, ухоженная блондинка с кричащими от одиночества глазами. Жена хозяина дома, Евгения Ивановича. Как оказалось, отца Ильи и Кирилла. Высокого, сдержанного и хмурого мужчины лет сорока. Он не смотрел в мою сторону. Совсем. Даже когда разговаривал. Странный мужчина, не замечающий вокруг никого и ничего, кроме своего мобильного, вечно прижатого к уху. Ах, ну да, еще и пыли на туфлях из крокодиловой кожи. Я много наблюдала за этой парой из окна комнаты, куда меня временно поселили. Красивый сад, красивые люди, красивая семья, но все будто неживое. Картинка, нарисованная специально для избирательной кампании. Заманчивая обертка, ширма, за которой притаились несчастные люди каждый из которых искал что-то в этом браке, но так, видимо, и не нашел. Олесе явно не хватало общения. Она пожертвовала своей молодостью ради богатства, которое стало для нее золотой клеткой, душной и неуютной. Вряд ли ее красота была хоть сколько-то интересна мужу, вечно занятому своим продвижением по вертикали власти. Я могла и ошибаться, но он ни разу даже руки ей не подал, чтобы помочь выйти из машины. Был холоден, отстранен и общался, как с подчиненной. Изредка, правда, называл Олесечкой, но даже тогда его взгляд оставался равнодушен к будущей матери своего ребенка. «На самом деле он не такой», — виновато произнесла Олеся, поставив чай с мятой на столик удобнее расположилась на кресле и принялась гладить живот. Просто очень переживает за сыновей. Прильнув к окну, я наблюдала, как к дому подъехала машина Евгения Ивановича. Он не спешил покидать салон, видимо, разговаривал по телефону. «Да все нормально», — я повернулась к Олесе. «Женя, он очень сдержанный». Она неуклюже наклонилась вперед и подвинула ко мне вазочку с орешками. Совсем как Илья. Эти слова заставили меня улыбнуться, но щемящая душу тоска тут же стерла усмешку с моего лица. «Где же он? Куда пропал? Живой ли?» «Не переживай!» Девушка отпила из фарфоровой чашки осторожно, чтобы не смазать ярко-розовую помаду. «Всё будет хорошо!» Коротко кивнув, я села в свободное кресло и взяла чашку. «Твой муж, он сильно сердится?» Изучая ее крохотное, скуластое личико. «Ну?» — Алиса улыбнулась. «Больше на себя, наверное». Она подцепила длинными розовыми ноготками орешек и положила в рот. «Что не был хорошим отцом?» «А, ясно». Протянула я, делая вид, что понимаю. «Да не бери ты в голову!» Он просто растерян. Его старший сын натворил такого, что ему неплохо было бы надавать по щам. А младший под пули подставляется, чтобы все это разгрести. Ой, прости. Она отставила чашку, сообразив, что выболтала лишнего. Где он? С трожащей рукой я поставила чашку на стол. Ты знаешь? Я не знаю. Олеся выглядела напуганной. Честно, Нана, ты прости меня. Я ведь... Ну, просто услышала обрывок разговора. Женя всех на уши поднял из-за Ильи, орал, как умалишенный, но не говорил мне, что да как. Она прикусила нижнюю губу. Блин. Блин, прости. Только не переживай. Все обязательно будет хорошо. Мне становилось тяжело дышать. Горло перехватило. Комната сужалась, оставляя меня один на один с моей паникой. У вас «С Ильей всё серьёзно, да?» — спросила девушка, поглаживая меня по руке. «И как ни странно, но это простое поглаживание, оно как будто вернуло меня обратно на эту землю, успокоило немного». Я часто заморгала, пытаясь удержать слезы, но те упрямо щипали глаза. «Не плачь!» — она вскочила, налила воды из графина. «Глупая я! И вопросы задаю глупые! Ну, просто интересно стало!» — Кирилл, он так рвался к тебе, а Илья просил позаботиться о его девушке. — Конечно, я должна была догадаться. — Прости, болтаю лишнего. Олеся подала мне чашку. Мои зубы застучали о фарфоровый край. Все переживания, которые копились последние сутки, не давая заснуть, выплеснулись наружу в этой отчаянной попытке не разреветься. Меня всю трясло, когда дверь в комнату вдруг отворилась. Нана, Евгений Иванович в строгом бежевом костюме ступил на порог. Я застыла в ожидании. Что за человек он такой, этот Лемон? Никогда не поймешь по его лицу, что он думает или собирается сказать. — Пойдем со мной, — сказал он голосом, так похожим на голос моего Ильи. Я не поверила своим ушам, что, куда, бросила вопросительный взгляд на Олесю, та торопливо кивнула «Иди!» Я вскочила и, не задавая вопросов, двинулась за ним. Евгений Иванович остановился в коридоре, дожидаясь меня, смерил испытующим взглядом и одобрительно хмыкнул. Мне не было понятно, что это означает, но становилось жутко. Пора было признаться самой себе, Я этого человека побаивалась, не доверяла. Мы двинулись по коридору в сторону широкой лестницы, ведущей на первый этаж. Даже в больницу ехать не захотел. Заметил хозяин дома, пропуская меня вперед. Пришлось заехать по пути за Марьяной Викторовной и привезти ее сюда. Должен же был кто-то зашить его плечо и сделать перевязку. Очень торопился домой, к тебе. Что за набор слов? О чем он? Не было понятно абсолютно ничего, пока Евгений Иванович не указал рукой. Я подошла к основанию лестницы и замерла. Там, внизу, в гостиной, на одном из резных стульев сидел Илья. В одних спортивных штанах, утопив босые ступни в мягкий ворс ковра. Он болтал с рыжеволосой девушкой, которая ловко орудовала иглой, склонившись над его плечом. У меня не было сил сдержать вздох облегчения. Он сорвался с моих губ, освобождая душу от тяжких переживаний. Мой Илья, любимый, живой, здесь, самый надежный, самый родной, самый-самый. И сердце трепыхнулось, делая в груди сальто. Стоило ему поднять на меня глаза. Эта улыбка Открытая, искренняя, от которой его глаза сверкали еще ярче, она сводила меня с ума. А зрелище того, как он сидит на краешке стула с голым торсом, играя рельефом мышц, по-мальчишески волосы, это меня просто добило.